Джо Джейкмен. «Безупречная репутация». Перевод с английского Михаила Загота. Читает Нона Трояновская. Джеймсу, Алексу и Дэнни. Добро пожаловать в школу Аберфал. «Нон дуко Аберфал – это прекрасная независимая мужская школа с давними традициями высоких стандартов обучения на юго-западе Англии. Школа основана в 1629 году, но первоначальное здание, построенное по заказу Карла I, почти не сохранилось. Неизменно в числе лучших независимых школ в стране Аберфал, как и раньше, стремится к высочайшему уровню обучения, славится душевной заботой об учениках и будет в них интеллектуальное любопытство. В школе Аберфал учатся около 800 учеников от 11 до 18 лет. В основе наших главных принципов, традиций, фундамент нашей школы, прочные нравственные ценности. Мы всегда нацелены на лучшие результаты и никогда не пасуем перед неудачами. Каждый год 10% наших учеников Предлагаются места в Оксбридже, где они будут совершенствоваться в выбранной специальности. Наши результаты не имеют аналогов, а возможности, открывающиеся перед нашими учениками, беспредельны. Ученикам с ограниченными средствами, но явно перспективным и приверженным духу школы Аберфал предоставляются стипендии. Пролог Ученики школы Аберфал еще не знали, что сыграли свой последний матч по крикету в этом сезоне. Учитель физкультуры будет обзванивать другие школы по всему Юго-Западу, но после сегодняшних событий все его звонки останутся без ответа. Днем, когда ученики высыпали из спортивного павильона, настроение было приподнятым. Ребята заново переживали каждый удар, каждое попадание в калитку. Родители, торжествующие улыбаясь, бродили по парковке и обещали на следующую встречу принести пледы для пикника и кувшины с крюшоном. «Идем, Томас, отвезем тебя домой. Уроков много задали?» «Руперт, дорогой, где твой пиджак?» Дети прихрамывали и покачивались под тяжестью спортивной формы, школьных учебников и проекта по дизайну и технологии за полугодие. Раскрасневшиеся от победного результата, они подставляли вспотевшие макушки под родительские поцелуи. Жара в пятницу была нещадной, верный признак наступившего лета. Мамы осмелились обнажить бронзовевшие в салонах ноги, а папы снимали галстуки, закатывали рукава и вспоминали игры своей юности, когда, по их словам, они в одиночку приводили свои команды к победе. Многие из них обзавелись семьей довольно поздно, а кое-кто женился вторично, прежде чем осчастливить мир потомством, поэтому Аберфал и другие родители были в центре их светской жизни. Свои школьные годы они считали лучшими годами жизни и обещали посещать концерты и театральные постановки в школе. Некоторые из отцов сами учились в Аберфале и уверяли, что самое лучшее для их сыновей – идти по проторенной родителями дорожке. Викторина, ярмарка и летний бал помечались в ежедневниках, а нянь заказывали за несколько недель. В качестве темы бала в этом году выбрали ревущие двадцатый, а в Корнуолле разобрали все шляпы с перьями и длинные перчатки. Этот бал всегда сиял жемчужиной в плане школьных мероприятий, но в этом году он был особенным. Джерри Ньюхолл занимал пост директора школы двадцатый год. Были опасения, что он вот-вот объявит о своей отставке. И что им без него делать? Родители скажут, что видели на парковке его «Мерседес», но не придали этому значения. Он часто задерживался допоздна, когда тени становились длиннее, а силуэты поглощала тьма. Такой уж он был человек, преданный делу. Некоторые вспомнят, что рядом с ним, когда он стоял у окна своего кабинета, был кто-то еще. Женщина или мужчина? То ли высокий, то ли не очень. Доктор Чарльз Ярдли был готов поклясться, что видел изящную женщину в бледно-голубом платье. Но Роза Энтуистл уверяла, что это был один из учителей физкультуры в характерном сине-красном спортивном костюме. Кто скажет наверняка. Ведь все внимание было приковано к их драгоценным мальчикам. Они рвали в клочья соперников из Девонской гимназии, блестяще поражая калитку. Когда матч подходил к финалу, к родителям на свежескошенном газоне присоединились учителя, Все говорили о том, что Отису Блейку следует вынести благодарность за то, как он следит за площадкой. К концу собралось довольно много народу. Папы, мамы и даже бабушки и дедушки похлопывали друг друга по спине. Какие замечательные у них парни, какая убедительная победа. И сами они молодцы, вон каких орлов вырастили. Аберфал таких еще не видывал. Этих мальчиков будут выставлять на показ в дни открытых дверей. Пусть другие родители видят, их сын может быть не хуже. Надо только наскрести 8 тысяч фунтов за семестр. Не так уж и дорого по сравнению с некоторыми школами. Можно даже сказать, выгодное вложение. Ведь это меньше, чем новая машина. И ваш сын простится с прыщами и преуспеет в спорте, театральном искусстве и математике. Мы не забыли сказать, что у нас лучшие академические показатели на всем Юго-Западе. Среди наших выпускников – политики, актеры, юристы и врачи. Вы платите не за образование, а за связи. И вот родители покупали форменные пиджаки и не скупились на расходы, потому что какие тут сомнения – для детей только самое лучшее. Большинство по-прежнему могли себе позволить автомобили самого высокого класса и отпускать в пятизвездочных гостиницах. Те, кто тратил на оплату школы последние, были исключением. Они въезжали на парковку на потрепанных Фордах, Фиестах и ставили их рядом с блестящими Ауди и БМВ и чуть извиняющимся тоном говорили: «Нет, это лето мы скорее всего проведем дома. У Эйди работы и все такое». Но в тот день. Все улыбались, желая друг другу хороших выходных. Учителя махали руками и шутили, что наконец-то свободны, хотя все равно придется проверять работы по истории. Мальчишки возились и бегали друг за другом, родители пытались загнать их в машины, и никому, кажется, и в голову не могло прийти, что директор школы Джерри Ньюхол с широко раскрытыми глазами лежит на полу, возле своего орехового стола и спустив последний вздох под звук удара крикетной биты по мечу.